Ничего особенного. В концов, героям рассказа удается добраться до Нью-Йорка, который наводнен миллионами калифорнийцев, умудрившихся сбежать на восток. Нашего мужчину и его девушку, в конце концов, арестовывает комиссия по контролю за населением только за то, что они на публике заговорили о любви. Короче говоря, Выхода нет. Так же, как и в нашей ситуации. Что делать? Предупреждать, кричать, заявлять о том, что конец мира вот-вот наступит? Или наоборот, ничего этого не делать и не доводить до с паникой? Лично я считаю это самым главным вопросом. Можно ли эвакуировать 3 миллиона людей, проживающих сейчас в Лос-Анджелесе, руководствуясь только одним предсказанием? Мы живем в свободном обществе. Какое право имеем опустошать прибрежную Калифорнию, где проживает 10, а может и больше миллионов жителей, и в течение неопределенного времени ждать, пока сбудется предсказание? куда направить, куда переместить этих людей. Как заставить их, они знают, что и ехать-то некуда. Здесь их дом, работа, их друзья. И нигде больше. Именно здесь они живут, здесь вынуждены будут жить. И именно здесь им рано или поздно придется умирать. А пока они ждут своей смерти, я думаю, они имеют полное право на душевное спокойствие. Представьте себе, что вы, римлянин, находитесь в темнице Древнего Рима и понимаете, впереди арена и львы. Вопрос только времени. И есть ли смысл каждую минуту напоминать самому себе об этом? А вот надежда на лучшее, какой бы нереальной она ни была, вечна Вот мой взгляд на происходящее и мой ответ. Я беззастенчиво лгал и собираюсь продолжать в том же духе. И мы будем яростно отметать любые утверждения, что неправы. Я, господа, не лгу. Я даю надежду». «Надеюсь, моя позиция достаточно четкая. Вы ее принимаете?» баро и Кричтон переглянулись, а затем, повернувшись к Бенсону, дружно закивали голова. «Благодарю вас, господа. Что же касается этого маньяка Морро, то здесь я ничем вам помочь не могу. Боюсь, это скорее в сфере вашей деятельности». Он помолчал. «Угрожать взрывом атомной бомбы должен заметить, что мне, как и всем остальным гражданам, хотелось бы знать, каковы его цели». «Понятия не имеем ответил Кричтон. «Даже примерно не знаете, к чему он стремится?» «Нет». «Создать беспорядки, вызвать войну нервов, же что в панике вы допустите ошибку и предпримите неправильные действия вполне возможно ответил баро только сейчас у нас нет никакой зацепки да конечно пока он не взорвет бомбу прямо у меня под задницей «Если вам станет известно о месте и времени его предполагаемой, как бы это сказать, демонстрации, могу ли я просить у вас разрешения быть одним из ее зрителей? Считайте, что ваша просьба уже удовлетворена, — ответил Барроу. Мы в любом случае собирались пригласить вас. — Ну что, господа, есть еще какие-нибудь вопросы? — Да, — раздался голос Райдера. — Можно ли получить опубликованные материалы о землетрясениях? — Желательно самые свежие. —